Глава 10. Судьба. Кемсин тоже решил стать для Доквы хорошим дядей. Вместе с Жнецом они готовили на кухне ужин к его приходу. "Завидую их Докве. У него и с дядя", сказал вдруг Жнец, глядя на Гоблина. Гоблин с удивлением уставился на него. "Не обращай внимания. Я всем завидую в последнее время". Чувствую себя опустошённым. Давай, рассказывай уже. Тебе нужно выговориться. Хочешь, дядя вроде меня? Такого классного и красивого? Но тут гоблин внезапно замолчал. Взглянув на Жнеца, он вдруг увидел прошлое. Лицо гоблина мгновенно изменилось, став суровым и даже зловищным. Когда, говоришь, ты стал мрачным Жнецом 300 лет назад, а что? На миг мне показалось, что я увидел в тебе человека, которого знал раньше. Гоблин подумал, что это невозможно, и покачал головой. — Кого? Какого человека? — Человека, которого я не должен был увидеть. Гоблин внимательно смотрел на жнеца, словно изучая. Но тут, приветствуя дядю на кухню, вошел Доква, и напряжение спало. Однако Гоблин все никак не мог поверить в то, что увидел. Это был первый день нэк в университете. Теперь она была настоящей студенткой. Она живо спустилась по лестнице и покрутилась перед гобеленом, чтобы продемонстрировать наряд. Сегодня первый день учёбы. Теперь я студентка университета. Будет посвящение в первокурсники, поэтому я решила надеть платье. Бровь гобелена поползла вверх, сердце бешено заколотилось. Как же она была красива. «Хочется верить, что он сможет защитить Энхак, даже если она будет вне дома». Гоблин, нахмурившись, покачал головой. «Нет уж!» «Ой, я пошла!» «Док, хоть тебя отвезет. У меня сегодня встреча. Если что-нибудь произойдет...» Чтобы доказать, что волноваться не о чем, Энхак открыла сумку и показала содержимое Гоблину. Там лежали спички и зажигалки. «Доволен?» — спросила она. Но гоблин подошел вплотную. Ты кое-что забыла. Его голос был совсем тихим. Эндхак закрыла глаза, думая, что он собрался ее поцеловать. Веки ее задрожали. Как забавно и мило. Он внимательно посмотрел на Эндхак и вытащил из кармана заранее приготовленное украшение. Эта подвеска, купленная в Канаде, будет на ней, когда ей исполнится двадцать девять. Он завел руки ей за шею, надел украшение и отступил. Даже не знаю, зачем тебе понадобилось закрывать глаза. Что? Теперь идеально. Сначала она нахмурилась, потому что ожидала совсем не этого, но потом просияла, увидев подвеску. Она была ей очень хорошо знакома. То самое украшение из Канады. Я тронута. Кстати, что это значит? Это на французском. Судьба предопределена небесами. Судьба далеко за пределами человеческого понимания. Мне нравится это слово судьба. Она коснулась подвески. Её судьба могла оказаться трагичной, но Инхак была в порядке, ведь её удел быть невестой гоблина. Она почувствовала себя любимой. Никаких свиданий вслепую, никакой романтики и никакого тхехе. и чтобы к украшению не подходил ни один мужчина на расстоянии 30 м. Так я предопределяю твою судьбу. Энхак недовольно заворчала. Что вообще-то, она поступила в университет, она может делать всё то же, что и другие. А гоблин ревновал и хотел, чтобы она была только с ним. И всё же Энхак понимала его, ведь чувствовала то же самое. Со словами, что она всё знает и ему не о чем волноваться, она выбежила из дома. Гоблин направился в компанию Чуно Group, где как раз сейчас проходило собеседование с потенциальными работниками. Среди документов соискателей, которые принёс ему Дохва, он увидел знакомое лицо, фотографию своего старого друга, друга, что был верен ему до конца. Тот, кто, глотая слёзы, воткнул в него меч, перевоплотился в с тем же лицом. Сама судьба привела его сюда. Гоблин смотрел на этого человека и не мог поверить. Ему очень нужна была работа, он стал главой семьи, его внешность была опрятной, и все же выглядел он слегка потрепанным, будто недавно вернулся с поля боя. Гоблин подошел к нему вплотную. Приятно встретить старого друга. Мужчина заметил Ким Сина, что сидел на стуле напротив него и со слезами на глазах внимательно рассматривал его. Хотя мужчина старательно избегал взгляда Гоблина, он не мог не заметить, что незнакомый мужчина продолжает в упор смотреть на него. Гоблин долго наблюдал за этим человеком, пока того не пригласили на интервью. Несколько дней спустя секретарь Ким наименовал генеральный директор компании лично сообщил мужчине о назначении. Известие о том, что он получил работу, сделало его невероятно счастливым. Однако это было не всё. Новому сотруднику предоставили дом и машину от компании. О таком он не мог и мечтать, напротив, считал, что получил больше, чем заслуживает. Он не мог не спросить, за что его так отличили. Вы хорошо показали себя на собеседовании, ответил генеральный директор и загадочно добавил, что тот спас страну в своей прошлой жизни. На крыше гоблин с нежной улыбкой наблюдал, как тот радостно зовёт свою семью. Гоблин не мог стать его последним спутником в прошлой жизни, но был счастлив, что смог помочь ему в этой. Рабочий день приближался к концу. Энхак вышла через заднюю дверь магазина. чтобы выбросить мусор, и увидела маленького мальчика, который стоял в переулке и кричал «Ураганный ветер!». Эндхак решила подыграть ему из-за стонала, притворившись, что ее действительно ударил сильный ветер. Мальчик улыбнулся. Ребенок, который считал, что однажды он сможет использовать волшебную силу, был тем самым ребенком, которого она недавно спасла от других школьников. Они дразнили и доставали малыша, ведь у них самих не было ураганного ветра. Энхак рассказала ему, что в этом мире возможно все, и что, хотя он еще мал, однажды действительно сможет обрести волшебную силу. Энхак поискала в фартуке конфеты для ребенка, но вдруг ощутила злую энергию, и ей стало не по себе. За спиной мальчика стоял призрак с черным языком. Энхак быстро притянула ребенка к себе. Маленький мальчик просто смотрел на нее. — Уже поздно. Иди скорее домой. Бабушка ждет. Мальчик послушался её, кивнул и исчез в конце переулка. Инхэк нервничала, наблюдая за призраком. Вокруг него клубилась мрачная энергия. Привидения окружают её 20 лет, но впервые у неё были такие нехорошие ощущения. Мы снова встретились. Я тогда не успел представиться. Я Пак Джунхон. Пак Джунхон. Ноги Инхэк чуть не подкосились. Когда гоблин жил жизнью Ким Сина, именно Ван Йо приказал ему умереть, а Пак Джун Хон был тем, кто заставил короля отдать такой приказ. «Да ведь это же дьявол!» «Но, кажется, ты уже знаешь, кто я». «Не знаю». Она хотела прекратить этот разговор и вернуться в ресторан, но его дальнейшие слова привлекли ее внимание. «Ким Син разве не рассказал тебе, что это он убил меня? Его наказание несет в себе вес каждой жизни». И в моей жизни тоже. Чего вы хотите? Ничего. Просто хочу рассказать тебе интересную историю. Раз ты знаешь меня, то и с Ваньё знакома. Меч в груди Ким Сина из-за Ваньё. Начало и конец этой печальной судьбы Ваньё. Знаешь ли ты, где и как теперь он живёт? Откуда мне знать? Её вдруг охватил страх. Нхак задрожала и не отрываясь смотрела на Джунхона. Теперь он живёт вместе с Ким Сином. Этого не может быть. Это правда. Безумный мрачный жнец. Это Ван Ё. Как думаешь, что случится, когда они узнают друг друга? Нхак промолчала. Убьёт ли его Ким Син, зависит только от тебя, так как его смерть в твоих руках. Если подумать, ты и так то контролируешь смерть. Ынхак сжала кулаки. Ей было трудно дышать, но она не позволила страху овладеть ей. Ынхак стиснула зубы. Мрачный жнец не может быть тем самым королём. Призрак пытается её обмануть. Она вспомнила лицо жнеца и отказывалась верить. Ты ошибаешься. У жнеца, которого мы знаем, есть имя Ким Убин. Ынхак быстро открыла дверь и вошла в ресторан. Призрак остался стоять один в переулке. Его надменная улыбка растаяла, ведь единственное, чего он хотел, уничтожить их обоих. Жнец и Инхак сидели лицом к лицу с кофе в руках на скамейке рядом с университетом, яркая освещённый солнцем. Мрачному Жнецу некому было довериться, поэтому он решил найти Инхак, которая была знакома с другими важными для него людьми. Жнец не мог прекратить думать о прошлом. Увидев прошлую жизнь Сани, слушая о прошлой гоблине и пытаясь решить загадку реинкарнации сестры гоблина Кимсон, он понял, что прошлая жизнь Сани, которую она не могла вспомнить, была их общей. Его явно что-то связывало с Кимсоном, и похоже, он был знаком с гоблином. Он знал, что мрачным межнецами становится те, кто совершил большой грех, пока был человеком. Есть три человека, которые сильно согрешили в то время. Кимсин который рубил головы врагов, Ван Йо, который приказал убить Ким Сина и его сестру, и тот, кто, по сути, отправил Ким Сина и его сестру в могилу, Пак Джун Хон. Ким Син все еще жив, а реинкарнация Ким Сона — это Сани. Это означает, что я либо Ван Йо, либо Пак Джун Хон. Вот что я думаю. Все, что он говорил, было правдой. На мгновение воцарилась тишина. Мрачный жнец не ждал от Индхак ответа. Индхак молча скомкала в руке бумажный стаканчик. «Однако, независимо от того, кто из них я, Ким Сину я буду врагом, ведь так?» Голос жнеца слегка дрожал. Кем бы он ни был, все плохо. Сейчас он будто стоял на перекрестке, который ему не перейти. Его сердце сжалось, точно в нем пылал адский огонь. «Независимо от того, кто из них я, Мы с Саней все равно не сможем быть вместе. После недолгих раздумий мрачный жнец отправился к дому Сани. Хотя они расстались, и она уже знала о том, кем он был на самом деле, Саня обрадовалась его звонку. Он ей нравился, и она ничего не могла с этим поделать, даже если бы захотела. Раз в прошлой жизни у нее был брат, то наверняка была и любовь. Может, это судьба? Да. Как бы там ни было, сердце Сани до сих пор замирало каждый раз, когда она видела Жнеца. Мрачный Жнец стоял перед её домом. Она поспешно привела себя в порядок и вышла на улицу. Как обычно, на нём было чёрное пальто и чёрный костюм. Хотя весь его вид говорил о том, кто он на самом деле, она никак не могла поверить. С момента их последней встречи прошло много времени, они скучали друг по другу, поэтому глаза обоих излучали грусть. «Я пришла за своим кольцом. Чем не повод для встречи?» Жнец ничего не ответил. «Почему ты так на меня смотришь? Разве ты пришел не потому, что соскучился?» Его и без того бледное лицо было белее обычного, и Саня встревожилась. «Верно. Боюсь, что знаю, кто я. Я вынужден отступить». Мне это она ожидала услышать, и ей хотелось, чтобы он вернулся. Они не раз расставались, но потом непременно встречались вновь. Однако на этот раз все было похоже на настоящий конец. Саня не желала слушать, что он ей скажет, и попыталась закрыть уши. «Все про меня неправда. Я искренне надеюсь, что этот выбор будет верным. Не надо. Так как я не человек, у меня нет имени. Ты спросила меня, и я благодарен тебе за это. Я сказала «Остановись». Мрачный жнец не прислушался к просьбе Сани и продолжал говорить. Если не скажешь сегодня, то не решится уже никогда. Поцелуй мрачного жнеца возвращает воспоминания о прошлой жизни. Боюсь, я был в твоей прошлой жизни, но надеюсь, что у тебя останутся только хорошие воспоминания, в том числе о твоём старшем брате. Я надеюсь, что я таким сын. Сделав шаг вперёд, жнец бережно дотронулся до щеки Сани. Его печальные глаза были закрыты. В тот момент, когда он тихо поцеловал её, воспоминания о прошлой жизни бурным потоком ворвались в её сознание. Женщина, которая вас любит, сестра предателя. Увиденное потрясло её. Саня заплакала. Она не могла дышать, будто оказалась в штормящем море. Она хотела сбежать от своих душераздирающих воспоминаний. Отрывки её прошлой жизни в вихрем проносились в голове Сани. Что это было? Что я видела? Жнеццу было больно смотреть на такую Сане. Он получил подтверждение, которого так желал, и теперь он снова хотел всё забыть. Это была твоя прошлая жизнь. В свете тусклых фонарей мертвец Жнец закрыл глаза, глубоко вздохнул и снова открыл их. Ты видела, кем сина в прошлой жизни? А меня? Меня ты тоже видела там. Саня слегка кивнула, но ей было больно от этих воспоминаний. Мрачный Жнец получил ответы на свои вопросы. Он был в прошлой жизни с Саней. Он видел своё отражение в её глазах. Жнецу было невыносимо грустно и жалко ведь своё прошлое он предпочёл бы забыть навсегда. Оставь только яркие и счастливые моменты, забудь все печальные и тяжёлые. Неважно, «Были они в прошлой жизни или в этой?» «И еще. Забудь меня. Надеюсь, тебя ждет только хэппи-энд». Жнец смотрел ей в глаза и стирал все грустные воспоминания о Сане. Когда он закончил, он не смог сдержать слез. Взгляд Сани изменился. Взглянув на нее в последний раз, мрачный Жнец исчез, как черный дым. Гоблин часто приходил к ресторану Сани и наблюдал за тем, как она работает, но однажды Сани позвала его. Что на этот раз брать? Украшения, печенье, носки? Всё оставалось прежним, но почему-то Сани была абсолютно спокойной. Гоблин растерялся, так как не был готов к такой резкой перемене. Я не ради этого пришёл. Я должен тебе за сладкий картофель. Саня внимательно всмотрелась в лицо брата, которого она встретила спустя столько лет. Он ничуть не изменился. И это все еще был он. Веки гоблина ни с того ни с сего задрожали. Слова, сказанные сестрой в день ее свадьбы, все еще звучали в его сердце. Саня спросила снова. «Король и правда сказал, что я ужасного и гляжу?» Молчание. «Даже если ты на поле битвы, разве может брат не писать сестре?» «Ты... ты действительно...» «Прости, что так долго не узнавал о тебя. Я обещала, что стану счастливой, но у меня не вышло». «Спустя столько лет...» Саня заплакала, признавшись, что сожалеет. Гоблину вновь стало грустно. Как мог он так надолго оставить Саня одну? И все же невероятно. Его сестра вспомнила и узнала его спустя столько лет. Гоблин не мог сдержать слёз. Хурма в туфли с вышивкой и шёлк. Спасибо за всё это. Обещает, что с этого дня будешь чаще приходить ко мне. Стрела сожаления, которая ранила его сестру и которая терзала её долгое время, постепенно исчезала, утекла слезами. Занятия у Инхек закончились, и она вышла из Дане университета. Призрак девушки снова преследовал её, но Инхак, ничего не замечая, упрямо шёл дальше. Девушка-призрак, думая, что Инхак её видит, встала прямо перед ней и закричала. Никакой реакции. Тогда она выбила книги из рук Инхак, и они упали на землю, но Инхак с невозмутимым видом собрала их и пошла дальше. Это не было похоже на притворство, казалось, будто Инхак и вправду не видит призрака. Словно она уже не невеста гоблина, а обычный человек. Энхак чувствовала себя странно, даже когда села в машину Гоблина, который приехал забрать её. Он заметил, что Энхак как-то притихла. Гоблин был в хорошем настроении и лукаво взглянул на неё. "И я тоже. Что? Тоже рад, что забираю тебя из университета. Ну, мне очень приятно, что ты за мной приехал. Забудь. Просто я кое о кое-чём задумалась". Энхак решила сменить тему. Случилось что-то хорошее? Ты весь сияешь. Я уж думал, ты и не спросишь. Моя сестра Сон наконец-то вспомнила меня. Правда? Серьёзно? Это же здорово. Но как ей удалось? Лин Хаг приободрилась, когда услышала эту новость. Ну, Но я не спрашивал. Ты права. Как Жана вспомнила прошлую жизнь? Мгновение спустя, когда Лин Хаг снова задумалась, её лицо помрачнело. Гоблин с тревогой посмотрел на неё. Инхак попросила остановить машину, так как разговор предстоял нелёгкий. Гоблин затормозил и в ожидании повернулся к Инхак, пытаясь прочесть по её лицу, о чём она собирается с ним говорить. Инхак заметно нервничала, так как хорошо знала вспыльчивый характер гоблина. Я думаю, что ты значишь намного больше, чем я могла представить. О чём ты? Я встретила мертвеца, и мне кажется, что это Пак Джунхон. Как ты узнала о Пак Джунхоне? Прости, я подслушала ваш разговор с мрачным жнецом. Ей было бы лучше не слышать, не знать, что ему пришлось пережить. Сначала я подумала, что это просто еще один злобный призрак. Я не знаю, что он задумал, но мне кажется, что странности, происходящие со мной, как-то связаны с ним. Может, то, что Саня вспомнила о тебе, тоже связано с ним? Спасибо, что рассказала мне об этом. Я отвезу тебя домой. Оставайся пока там. Энхак была рада, что гоблин не разозлился, но все же не могла принять тот факт, что мрачный жнец мог оказаться тем самым королем. Гоблин завел машину и надавил на газ. В темном переулке Пак Джунхон тенью преследовал прохожего, высунув свой черный язык. Ниоткуда появился гоблин, и мужчина, заметив его, в страхе убежал. Пак Джунхон, не отрываясь, смотрел на гоблина. Гоблин схватил его за шею. Наконец, спустя столько времени он нашёл его. Я избегал тебя 900 лет. Не могу поверить, что столкнулся с тобой. Не волнуйся, я скоро избавлюсь от тебя. Однако скажи мне, почему ты внезапно показался спустя все эти годы? Тебе уже 900, а ты так и не смог понять. Ты всего лишь простой воин. Мне жаль тебя, ведь твой враг так и ошевывается рядом с тобой. Я с удовольствием тебе все расскажу. Рука, державшая Пак Джунхона, сжалась сильнее. Даже спустя девятьсот лет твой язык все так же мерзок. Сначала я вырву его, затем разрублю твое тело на части. Гоблин швырнул Пак Джунхона на землю, достал меч и без колебаний силой опустил. Однако меч просто прошел сквозь тело и нисколько не ранил. Пак Джунхон смотрел на гоблина с ухмылкой на лице. Ты, я ей 900 лет. Ты не сможешь причинить мне боль своим мечом. Жизнь гоблина заставила тебя наивно поверить, что ты всемогущ. Будь уверен, я убью тебя несмотря ни на что. Гоблин снова взмахнул мечом, но Пак Джунхон тут же вселился в тело случайного прохожего, и гоблину пришлось отступить. Он не хотел невинной жертвы. Гоблин опустил руку, меч исчез, а Пак Джунхон снова стал собой. Тоска приводит к недостойной смерти. Ты 20 лет медленно гнил, пока Ван Йо остановился сильнее. И теперь его не узнать. Если ты посмеешь произнести это имя ещё раз. Глаза Пак Джунхона загорелись недобрым огоньком. Перед ним стоял враг, и он его уничтожит. Знаешь ли ты, кто такой этот мрачный жнец, что всегда рядом с тобой? Человек, который дал тебе этот меч и пронзил твое сердце. Это Ван Йо. Не может быть. Твоя наивная сестра влюбилась в него и в этой жизни. Мне жаль тебя, ведь ты никогда не сможешь отомстить. Пока гоблин пытался справиться со своими эмоциями и потоком мыслей, Пак Джунхон улучил момент и скрылся. Гоблин же почувствовал, что весь его мир рушится. Он снова терял все. Он вспомнил мрачного жнеца, который плакал над изображением его сестры на свитке, и вспомнил, как на мгновение ему показалось, что перед ним не мрачный жнец, а совсем другой человек, но до боли знакомый. «Ну, конечно! Почему он раньше этого не понял?» кольцо его сестры, то самое кольцо, которое было на ней в день смерти. Гоблина охватил неудержимый гнев. Вокруг него вспыхнуло голубое пламя.